Эксмо детство. Хорошие книги для счастливого детства. Мартина Дантиокиа. Каприя. Тайна ключа. Посвящается всем бабушкам мира. Настоящее волшебство это вы. Часть 1. Глава 1. «Дождь. Спустя долгое время идёт дождь. Чем заняться, когда с небес так и льёт? Можно выбежать на улицу и петь под дождём, задирать голову к небу, открыв рот, и считать капли, которые в него попадают. Или завернуться в плед и слушать, как дождь стучит в окна. Я бы непременно что-нибудь из этого сделала, но не сегодня, не в день бабушкиных похорон». И дождь идёт не случайно, ведь она его так любила. Идеальная погода, чтобы проститься с ней. Нас с Эммой, моей сестрой, на похороны не взяли. Вот уже целую вечность мы сидим в гостиной. Она играет на бордовом ковре перед диваном, а я устроилась на плюшевом табурете у окна и смотрю сериал на мамином ноутбуке. Правда, без пледа и признаться без малейшей радости от дождя. Я вижу в окно машину родителей, они паркуются на улице. Ура! Не знаю, сколько еще времени пришлось бы слушать, как Эмма болтает с куклами, имитируя разные голоса. Я вскакиваю и несусь к входной двери, думая о тех, кто вот-вот переступит наш порог. Первый войдет мама. Ей сейчас очень грустно из-за случившегося так что едва ли она сможет уделить мне много внимания. Потом папа, который, наверное, предложит заказать пиццу, чтобы перекусить. Это вполне в его стиле. И, наконец, моя тётя Сара, самый весёлый человек в нашей семье. Честно говоря, если я с кем и хочу поговорить, то именно с тётей, потому что она самая классная на свете. Мы вместе ходим за покупками, шутим, даже ездим отдыхать, Что до моих родителей, то... Ну, я знаю, что меня любят. Но они так поглощены воспитанием Эммы, что иногда мне кажется, будто им до меня нет дела. По сияющему мраморному полу зацокали каблучки, и мне сразу ясно, чьи. «Элена!» Тетя Сара приветствует меня с улыбкой, и сейчас это кажется странным. На ней черное траурное платье... И того же цвета туфли на шпильках. Но меня поражает ее выражение лица. Какая же она серьезная. Впрочем, как и все, и это понятно. С тобой-то я и хотела поговорить. У меня кое-что есть для тебя. Правда? Я моргаю так быстро, что у меня того и гляди замутит. Тетя Сара кивает и зовет меня в гостиную. Конечно, туда, где все так же возится со своими куклами Эмма. Тетушка усаживается на табурет, на котором я просидела все утро, запускает руку в свою сумку и начинает что-то искать. Я прикусываю язык. Что же, что она мне приготовила? Ведь до моего дня рождения еще несколько месяцев. «Черт, да где же он?» — бормочет тетя, не прекращая поисков. «Я ведь точно положила его сюда перед выходом из дома». Вот это интрига! Я пытаюсь следить за ее руками, чтобы понять, что же она ищет. Но в тетиной сумке вещей больше, чем в шкафу. «А, нашла! Вот, держи!» Наконец, тетя Сара извлекает из своей сумки белый конверт, на котором написано «Мое имя». «И это все? Конверт?» Я разглядываю его, озадаченно морща лоб. Похоже, внутри не письмо. конверт довольно «Тяжёлый. Думаю, в нём что-то металлическое». Я вопросительно смотрю на тётушку. Не разыгрывает ли она меня? Но тётя Сара выглядит такой серьёзной, что я тут же вскрываю конверт и извлекаю его содержимое. «Это старинный ключ. Металлический и ажурный. Всё понятно, это точно шутка. Правда ведь?» «И что же я должна им открыть?» Спрашиваю я, поднося ключик к глазам, чтобы рассмотреть его получше. Вдруг на нем есть надпись, которая подскажет, к кому или чему он имеет отношение. Сестра наблюдает за мной широко распахнутыми глазами. «Смотри, там, похоже, записка!» — восклицает тетушка, указывая внутрь конверта. «Как это мне не пришло в голову проверить, нет ли там чего-нибудь еще?» И почему мои пальцы слегка дрожат, когда я запускаю руку в конверт, чтобы достать из него листок бумаги? Это совсем маленький листочек, размером со стикер. Может быть, там написано, что можно открыть этим ключом? Сглотнув, я читаю вслух. Милая, если ты это читаешь, значит, меня уже нет с тобой рядом. Этот ключ поможет тебе никогда не забывать меня и узнать, «Кто ты на самом деле?» «Надеюсь, что, повзрослев, ты вручишь его своим детям, а они — внукам. Это семейная реликвия. Она передается из поколения в поколение. И, конечно, не нужно есть шоколад. Люблю тебя. Буля». В горле стал комок, когда я прочитала, как она подписала письмо. «Буля вместо бабуля». Так я называла ее в детстве. Почему? Когда я была маленькой, у меня не получалось правильно выговорить это слово, и «буля» так и осталась ласковым прозвищем, шуткой, понятной только нам. Прежде чем убрать записку обратно в конверт, я на мгновение прижимаю ее к груди. Только бы не потерять последние слова, которые оставила мне бабуля. «Ты что-нибудь знаешь об этом?» — спрашиваю я у тётушки. Тётя Сара улыбается мне, хотя на глазах у неё слёзы. «Да, твоя бабушка хотела отдать этот ключ твоей маме и мне, когда нам было столько же, сколько тебе сейчас. Но нас это совсем не интересовало. Зачем нам старый скучный ключ?» Вот она и оставила его у себя. Похоже, теперь она хочет подарить его тебе. «Да, но почему он теперь должен заинтересовать меня?» Это всё тот же старый скучный ключ. Что же мне с ним делать? Надо подумать. Можно убрать его в ящик и забыть, где он валяется. Можно сделать из него подвеску. А можно выяснить, что он отпирает. Вообще-то звучит неплохо. Тётушка пожимает плечами, берёт меня за руки и очень серьёзно говорит. «Думаю, тебе нужно взять его себе. Это уникальная вещь. И единственное, что у тебя осталось, в память о бабушке. А ведь она права. Даже если этот ключ ничего не отпирает, являясь просто безделушкой, это бесценная вещица. Я крепче прижимаю конверт к груди. Нужно будет найти для него в комнате особенное место. «Эй, так нечестно! Тебе она оставила красивый ключ, а мне ничего!» — хмычит Эмма, обиженно скрестив руки на груди. «Это просто ключ», — бормочу я. «Мы даже не знаем, что он открывает». «А кто сказал, что тебе она ничего не оставила?» Тетя Сара улыбается и снова лезет в сумку. «Уверена, однажды она вытащит оттуда какое-нибудь волшебное существо. Стеклянную банку с феей, например, или клетку с гномом. Ну, серьезно, ее сумка просто огромная». Но на этот раз она извлекает оттуда... Разноцветный именной браслет. Увидев его, моя сестра еще шире распахивает глаза от нахлынувших чувств. «Какая красота!» — вскрикивает она и бросается к тете, чтобы скорее надеть обновку. «Эй, твой подарок красивее моего!» — шутливо возмущаюсь я, чтобы развеселить сестренку. Эмма демонстрирует мне браслет с важным видом супермодели. «Мы с тетей начинаем смеяться». Я же говорила, она самая классная на свете.